зятя посадили в тюрьму или расстреляли, племянник пропал без вести. Первое время разорение сестра Ольга бедствовала и голодала, а теперь прислуживает за харчи крестьянской родне в Звонарской Слободе. По случайности Тягунова работала судомойкой в Пажинской аптеке, имущество которой предстояло реквизировать доктору. Всем кормившимся при аптеке, в том числе Тягуновой, реквизиция приносила разорение. Но не во власти доктора было отменить ее. Тягунова присутствовала при операции передач товара. Телегу Юрия Андреевича подали на задний двор аптеки к дверям склада. Из помещения выносили тюки, оплетенные ивовыми прутьями, бутыли и ящики. Вместе с людьми на погрузку грустно смотрела из стойла тощая и запаршивившая кляча аптекаря. Дождливый день клонился к вечеру, на небе чуть расчистило. На минуту показалось стиснутое тучами солнце, оно садилось, и во лучи темной бронзой брызнули во двор зловеще золотя лужи жидкого навоза. Ветер не шевелил их. Навозная жижа не двигалась от тяжести, зато налитая дождями вода на шоссе зыбилась на ветру и ребила киноварью. а войско шло и шло по краям дороги, обходя и объезжая самые глубокие озера и колдобины. В захваченной партии лекарств оказалась целая банка кокаину, нюханием которого грешил в последнее время партизанский начальник. Работ у доктора среди партизан было по горло. Зимой сыпной тиф, летом дизентерия и, кроме того, усиливавшиеся поступления раненых в боевые дни, возобновлявшихся военных действий. Несмотря на неудачи и преобладающие отступления, ряды партизан непрерывно пополнялись новыми восстающими в местах, по которым проходили крестьянские полчища, и перебежчиками из неприятельского лагеря. За те полтора года, что доктор пробыл у партизан, их войско удесятерилось. Когда на заседании подпольного штаба в Крестовоздвиженске Леверий Никулицын называл численность в их сил, он преувеличил их примерно в десятеро. Теперь они достигли указанных размеров. У Юрия Андреевича были помощники, несколько новоиспеченных санитаров с подходящим опытом. Правой его рукой по лечебной части были венгерский коммунист и военный врач из пленных Террини которого в лагере звали товарищем Лающим, и фельдшер Хорват Ангеляр, тоже австрийский военнопленный. С первым Юрий Андреевич объяснялся по-немецки, второй родом из славянских Балкан, с грехом пополам понимал по-русски. По Международной конвенции о Красном Кресте военные врачи и служащие санитарных частей не имеют права вооруженно участвовать в боевых действиях воюющих. Но однажды доктору против воли пришлось нарушить это правило. Завязавшаяся стычка застала его на поле и заставила разделить судьбу сражающихся и отстреливаться. Партизанская цепь, в которой застигнутый огнем доктор залег рядом с телеграфистом отряда, занимала лесную опушку. За спиной партизан была тайга, впереди открытая поляна. Оголенное, незащищенное пространство, по которому шли белые, наступая. Они приближались и были уже близко. Доктор хорошо их видел, каждого в лицо. Это были мальчики и юноши из невоенных слоев столичного общества, и люди более пожилые, мобилизованные из запаса. Но тон задавали первые молодежь, студенты-первокурсники, гимназисты-восьмиклассники, недавно записавшиеся в добровольцы. Доктор не знал никого из них, но лица половины казались ему привычными, виденными, знакомыми. Одни напоминали ему былых школьных товарищей, может статься, это были их младшие братья, других он словно встречал в театральной или уличной толпе в былые годы. Их выразительные, привлекательные физиономии казались близкими своими. Служение долгу, как они его понимали, одушевляло их восторженным молодечеством, ненужным, вызывающим. Они шли расцепным редким строем, выпрямившись во весь рост, превосходя выправкой кадровых гвардейцев, и, бравируя опасностью, не прибегали к перебежке и залеганию на поле, хотя на поляне были неровности бугорки и кочки, за которыми можно было укрыться.